Мы можем иметь только весьма неадекватное познание. Доказательства. Временное продолжение нашего тела не зависит от его сущности, по аксиоме первой. Не зависит она также и от абсолютной природы Бога, по теореме двадцать первой. Но тело наше, по теореме двадцать восьмой, определяется к существованию и действованию такими причинами –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 о продолжении отдельных вещей, находящихся вне нас, мы можем иметь только весьма неадекватные познания. Доказательство. Всякая отдельная вещь, так же как и человеческое тело, должна определяться к существованию и действию известным и определённым образом другой отдельной вещью. Это в свою очередь третий и так до бесконечности.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 Ничего. Теорема 32. Все идеи, поскольку они относятся к Богу, истинны. Доказательство. Все идеи, находящиеся в Боге, совершенно согласны со своими объектами. И следовательно, все они, как в 7, 6, истинны. Что и требовалось доказать.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 а также не может ни находиться, ни быть представляем и вне Бога, по теореме 15-й.